Глава 63. Смахнула со щек набежавшие слезы. «Мой друг мертв. Все мои друзья мертвы, а я защищаю того, кто напрямую или косвенно этому поспособствовал. Опустив голову, быстро ухожу от озера». Соул идет рядом, но, к счастью, никаких вопросов не задает. Он наверняка помнит про ситуацию с императором, но со стороны, наверное, смотрелось странно. Я покричала, размахивала ногами и руками. Бегала по берегу без видимых на то причин. Пока шли, сняла с себя трансформацию. Обратная дорога проходит лично для меня легко. Много отдыхаю, в основном лежу. Я предчувствую, что скоро в моей жизни опять настанут перемены. А я все еще живу воспоминаниями о прошлом. Заснеженные холодные земли постепенно сменились теплыми и зелеными. Соул, как и запланировано, отправился со своей армией в путешествие по просторам Империи. Формально с проверкой инспекции, по факту он собирает большую армию, чтобы подготовиться к народным волнениям. Но удивительное дело, слухи о готовящейся смене власти уже пошли, и пока никаких волнений нет. Более того, в ряды бойцов вливаются обычные люди. Войска генерала в каждом городе встречают, если не ликованием, то очень тепло. Я не понимала, почему так происходит, пока мне не рассказали о том, что дело в пущенных слухах, что я истинная императрица, моя мать из старшей ветви. Именно я должна была изначально занять трон, и было мое чудесное явление из озера, свинцом на голове. Кроме того, мне добавляет симпатии народа то, что я воспитывалась не как коренная аристократка. Барды по всей империи уже разносят трогательные баллады о том, что я росла среди простых людей сиротой, что я маг и жрица, что самоотверженно сражаюсь плечом к плечу с простыми воинами. Бывшие граждане Наридии, ныне разбросанные по всей империи, И вовсе меня боготворят, неся в массу истории о прекрасной жизни в Нариде и о чудесном культе, благодаря которому земля начнут процветать и приносить невероятные урожаи. И я уже являюсь чуть ли не олицетворением этой будущей счастливой жизни. Вот так, благодаря грамотной агитационной кампании генерала, я неожиданно стала очень популярным в народе, в то время как сам Соул – непререкаемый авторитет среди военных. Осталось только узнать, как воспримет наш тандем «Аристократия». Только спустя восемь месяцев разросшаяся до невероятных размеров армия подходит к столице. Уже издалека видно, что столица окружает огромный полупрозрачный синий купол. «Стационарная магическая защита столицы», — поясняет мне генерал. «Очень много ресурсов на нее требуется». Вельгер подготовился. «На что он надеется?» «В столице вряд ли находится воинства, соизмеримые с твоей армией». Реган взглянул на меня с прищуром. «А на что надеялся в нарядии небольшой...» «Бестолковый защиты городок, который местные жители называли столицей». «Особо ни на что. Мы просто не могли сдаться». «Вот Эвельгер не может. Ему некуда бежать из Империи». «Ну да, куда бежать, если Империя повсюду?» «И что теперь, осада? Или ты сможешь снять этот купол?» «Я могу, но, думаю, нет смысла так напрягаться. Я все-таки не гордую маленькую Наридию пришел завоевывать. В Имперской столице нет такого единства». Да и у меня там осталось немало верных людей. лагаю кто-нибудь нам все-таки откроет. Сол расположился неподалеку от столицы. Но не так, чтобы близко. Дабы не дотянулась ни одна магическая атака со стороны города. Парламентеры засылаются по главной дороге в столицу каждый день. Но неудачно. Первые были убиты, остальные близко не подходят. Но подвижек нет. Купол пока снять не выходит. Поясняет мне Сол спустя три дня. Оказывается, пока меня не было. В столице была проведена мощная агитационная кампания. Людей запугали. Верха не хотят перемен, опасаются за свои места. Столица поддерживает действующего императора. И что теперь делать? Долгую осаду устраивать не хотелось бы. Неизвестно, когда и где откроется новый портал с монстрами. Придется перебрасывать основные силы. Насильно снимать купол и топить столицу в крови тоже нежелательно. Новая императрица не должна всходить на кровавый трон. «А что ты планируешь делать с вельгером Разве не убить?» Генерал улыбнулся. «Тебе бы этого хотелось, Эль?» «Не имею ничего против». «Я думал о том, что он может подписать отречение, а затем уйти служить в храм. Естественно, предварительно он будет лишён возможности завести детей. Да и, в принципе, наслаждаться общением с женщинами. И потом уже, через пару лет, когда улягутся страсти, можно придумать о полном устранении». Но если ты очень хочешь, я могу поступить иначе. Морщусь ничего не отвечаю. Противно все это. Глубоко задумалась о другом, более насущном вопросе. Риган, а под куполом можно пройти? Полагаю, да. Предлагаешь подкоп? Пока мы будем копать, всех перебьют. Нет. Здесь неподалеку на поверхность выходит ручей, чьи воды идут из того самого особого озера. Я почувствовала его, когда мы проезжали мимо. Я поеду к ручью, окунусь и попробую узнать, есть ли естественные подземные проходы в столицу. Сеть пещер под городом обширная, вполне возможно, что есть и ход. Реган дал добро, и вместе мы тут же съездили к ручью. Искупалась в воде с одраганием. Фух, ужасно. Что такое, Эль? подземные воды попадают очень много крови. Сейчас в столице очень много насильственных смертей. Я думаю, многие твои соратники уже давно мертвы. Негатив буквально захлёстывает и отравляет воды, землю, воздух. Я не завидую всем, кто сейчас в городе. Проход есть. Чёрный ход прямо из дворца по подземным пещерам. Не совсем только ясно, где вход. Над выходом построен дом в качестве прикрытия. В доме часто бывает шумно, голоса, музыка. Наверное. Возможно. Сможешь ориентировочно показать направление? Да. Да. Нужную таверну в небольшой деревеньке близ столицы Сол нашел без особого труда. Проход оказался узким, только одному человеку за раз можно войти, но и этого оказалось достаточно. Спустя еще три дня дворец пал, притом сам город оказался не тронут. Верные генералы военные ночью заполонили дворец, подняли мост над Орвом и всех повязали. Захват получился практически бескровным.